Глава восьмая, в которой побеждают восточного дракона, а Оля чуть было не влюбляется. Стремительный ход Наутилуса замедлился, и, наконец, подводный корабль и вовсе остановился. Капитан Немо выбрал для временной базы один из крохотных островков Южно-Китайского моря. Никем не замеченный, Наутилус всплыл, чтобы пополнить запасы воздуха. Стояла тихая ночь, и вокруг на много миль слышались только шум ветра да сварливые голоса потревоженных чаек. В салоне, именуемом обычно на кораблях кают-компании, собрались капитан нема Бася Лун, Оля и, конечно же, Баська, которая устроилась под столом. На повестке дня стоял простой и важный вопрос «Как поймать дракона?» Из телерепортажей драконоборцам уже было известно, что передвигается морское чудовище очень быстро. Склонившись над картой, они изучали обстановку и пытались сообразить, где и как могут устроить засаду и перехватить противника. Капитан Немо, указывая на узкий проход между достаточно плотно населенными островами, сказал, «Мне кажется, ждать его надо здесь». Как мы знаем, дракон разоряет прибрежные деревни и не дает рыболовецким судам выходить в море. А здесь очень много поселений рыбаков. Наверняка он сюда придет. Оля тихо спросила. Но когда? И еще. А что, если эти деревни монстр уже разорил? У нас же нет таких сведений. Над столом повисла озадаченная пауза. Слово взял Бася Лун. Дракон явно не пускает людей рыбачить в свои владения. Значит, нужно высадиться на берег, взять какую-нибудь джонку и выйти на ней в море. Проплавать несколько часов, побросать в море сети, а когда чудовище явится, попытаться его изловить. Тут молодой китаец сделал паузу, а потом признался. И я, кажется, понял, каким образом. «Понял уже давно, но до сих пор не знаю, как воплотить идею. Помните, рыцарь Ланселот говорил о том, что драконов можно уменьшать? Я ведь тоже когда-то знал этот способ. Слышал о нем от деда, а потом к стыду своему забыл. Но если нам удастся хоть на некоторое время обездвижить дракона, я обязательно вспомню». Бася Лун машинально постукивал пальцем по карте, словно стучась в какой-то «Остров!» Капитан Немора серженно посмотрел на него. «Взять джонку, значит?» «То есть попросту украсть и оставить семью рыбака без средств к существованию? Ведь зачастую лодка — единственная ценная вещь, которая есть в семье. Очень интересно, господин Лун». «В конце концов, так будет лучше для них. Если мы поймаем дракона, местные жители снова смогут выходить в море, не сдался китаец, в корыте!» Гневно припечатал капитан Немо. И, кстати, нахождение на Джонке будет означать верную смерть для того, кто посмеет вывести ее в море. Чудовище вряд ли станет церемониться с теми, кто устроил на него охоту. Теперь китайцу возразить было нечего, и разговор стих. Пока мужчины пререкались, Оля крутила в руках свою любимую старинную купюру с драконом, задумчиво гладила ее, складывала и раскладывала, а потом сама не заметила, как купюра оказалась на столе. Через мгновение банкнот, будто подхваченный легким ветерком, скользнул на карту. Дракон на картинке словно бы ожил. Изогнулся всем телом и остановился прямо под пальцем китайского юноши, Оля засмущалась. «Ой, извините, тут, наверное, сквозняк». Она попыталась забрать купюру, но капитан Немо ласково ее остановил. «На Наутилусе не бывает сквозняков». «Может быть, это какой-то знак?» Басилун задумчиво глянул, что за листок бумаги, прижал пальцем к карте, поднял купюру со стола и внимательно ее рассмотрел. Пощупал бумагу, из которой она была сделана, а потом обратился к Оле. Это ведь деньги, правда? Девочка согласно кивнула. Хорошая идея расплачиваться бумагой, а не возить с собой тяжелое золото и серебро, каждый раз опасаясь разбойников с копьями и ножами. И сделано очень красиво, может украсить с собой стену. Оля смущенно призналась. И я хотела в рамку, только все некогда было. Китаец положил бумажку перед Олей. Купюра снова скользнула вперед, но так как Баси Лун теперь оперся на карту в другом месте, остановилась на полпути к его руке. Неожиданно капитан Немо попросил. «Уважаемый Лун, поставьте, пожалуйста, вашу руку вот сюда». И указал на противоположный конец карты. Юный китайский воин... Недоуменно посмотрел на него, но просьбу выполнил. Ко всеобщему удивлению, купюра сдвинулась с места и опять остановилась, не достигнув его руки. Капитан Немо взял циркуль, что-то измерил на карте и поднял глаза на своих собеседников. «Я знаю, где нам искать дракона». Видя их недоуменные лица, он указал на островок, по которому совсем недавно стучал пальцем Бася. «Вспомните, уважаемый господин Лун, вы же сами говорили, что подобное притягивает подобное. В первый раз вы случайно прижали купюру пальцем, и именно на островке. Оба следующих раза она остановилась ровно на полдороге до вашей руки и над тем же островком. А я, правда, не понимаю, какую роль тут играет ваша рука, но от островка нарисованный дракон уходить не хочет». Китаец еще раз взял купюру, и снова внимательно ее осмотрел. А я, кажется, понимаю. Юноша осторожно отпустил купюру над серединой карты, и та, спланировав вниз, точно накрыла островок. Китайцы капитан Немо переглянулись. По-моему, можно отправляться. Капитан Немо поклонился и вышел из салона. Через некоторое время Наутилус вздрогнул, И его нос принялся разрезать морские волны.